Но это отвлекло Жек от только на миг. Не дыша, наклонился он вперёд и наблюдал, как талисман изливался на постель матери. Туманный свет поднимался волнами внутри него, веки лили задрожали. "О, мама", прошептал он. О, серо-золотой свет полился из отверстия в талисмане и приподнял руки матери. Её желтоватое лицо слегка нахмурилось. Джек бессознательно вздохнул. Что? Музыка серо-зотое облако из сердца талисмана светилось над телом его матери, окутывая её прозрачной, слегка дымчатой, слабо колышущейся мембраной. Джек видел, как это воздушное полотно накрыло грудь Лили, опустилось к её ногам.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 Маленький цветной шар, полный света, пролетел в поле его зрения и искрился внутри талисмана. Вжёг заморгал. Один шар исчез, появился другой. На этот раз можно было рассмотреть сине. коричневые и зелёные пятна на его поверхности, очертания берегов и горных хребтов. В этом маленьком мире, подумалсь ему, стоял оцепеневший Джек Сойер и смотрел на маленькое цветное пятнышко, а на этом пятнышке стоял Джеки ростом с пылинку и смотрел на маленький мир, имеющий размер атома. В облаке света появился ещё один мир. Его мать пошевелила правой рукой,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 комнату, весь мир, лицо женщины, лицо незнакомки, проплыло через открытый шов, лица детей, потом лица других женщин, сквозь слёзы Он увидел, как внутрь талисмана вплывает лицо его матери, образ королевы полусотни недорогих фильмов. Когда он увидел среди множества миров и лиц, проносящихся мимо своё лицо, ему показалось, что чувство сейчас разорвёт его. Он вдохнул свет, и он увидел, что какое-то время какие-то благословенные 2 секунды глаза его матери были открыты. Вжек услышал звуки тромбонов и труб, плач саксофонов, голоса лягушек, черепаха серых голубей, поющих, люди знающие моё волшебство наполнили страну дымом.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 поднимавшегося всё выше и выше над всеми этими разливыми звуков, визжали тормоза грузовиков и гудели гудки заводов, где-то лопнуло колесо, где-то взорвался фейерверк, влюблённый прошептал ещё и заплакал ребёнок, а голос всё поднимался и поднимался, и джек на миг был ослеплён, но потом зрение вернулось к нему.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 И река миров и галактик и вселенных хлынула из талисмана. Они текли, переливаясь всеми цветами радуги. Они втекали ей в рот и в нос, они оседали на её желтоватой коже, блестя как капельки росы и впитывались в неё. На миг его мать вся была окружена сиянием. В этот миг его мать была талисманом. И болезнь исчезла с её лица. Это произошло не постепенно, как в кино, это произошло сразу. Это произошло моментально. Она только что была больна, и теперь она была здорова. Здоровый розовый цвет расцвёл на её щеках. Тонкие, редкие волосы вдруг стали густыми и блестящими, к ним вернулся цвет тёмного мёда. Джек смотрел на неё, когда она взглянула ему в лицо. Ох, ух.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 Большинство героев этой книги здравствует и поныне. Они преуспевают и счастливы. Может быть, когда-нибудь после я сочту небесполезным снова заняться историей изображенных в этой книге детей и погляжу, какие вышли из них люди. Поэтому я поступил бы весьма оброметчиво, если бы сообщил вам теперь об их нынешней жизни. Марк Твен. «Приключения». Томас Сойер. Конец озвученной книги.